Глава 13 Счастье однозначно в деньгах. Все вокруг любят чуть ли не кричать, что счастье не в деньгах. Но вот без них тоже никуда. Хочется и красиво одеваться, и вкусно поесть, как и сделать в доме ремонт. Главное — верить. Вера всегда помогает. Даже деньги иногда подбрасывает. Или посылает вам неожиданного гостя. И Нита, Я шла по коридорам дома и уже мечтала о том, что у меня будет свой собственный этаж. Поверить не могу. С рабочим кабинетом, со спальней, с отдельной ванной комнатой, гостиной и даже с гардеробной. Словно не отдельная комната, а целая квартира со всем необходимым. Правда, надо будет дождаться, когда девушки наведут там порядок, и сделать ремонт». Но поставить в уголочке кровати обустроиться за добротным столом с креслом мне не терпелось уже сегодня же. Только вот моим планам не суждено было сбыться. Не вид ждал меня ни один. Рядом с ним стоял похожий на него мужчина в старой потрёпанной одежде, но чистый, хоть и не раз залатанный. Такой же бородатый, что не давало определить их возраст. «Леди нита я староста деревни Правобережная?» «Гордон меня зовут». Тут же представился незнакомец, стоило мне подойти к ним поближе, и я выдохнула. «Значит, обманутых больше не будет». «Не вид вот позвал меня с собой». И оба мужика протянули в мою сторону подобие общей тетради у нас на земле. «Пройдемте на кухню, если вам будет удобно. Ведь я только сейчас заметила, что время обеда давно прошло. Сколько же часов отнял осмотр дома?» при домовых строений третьего мансардного этажа. Ещё и ковыряние в шкатулке. Где бы мне найти дополнительные часы в сутках, чтобы успевать выполнять всё запланированное за день? А ведь в этом мире нет телефонов, чтобы ускорить многие процессы работы. Придётся по старинке. Оказалось, что Хелена ждала нас. Герцогиня уже пообедала и занималась своими делами. Интересно, какими? Здесь, в глуши? Надеюсь, не вышивкой. Хелена тут же засуетилась по кухне, и перед нами за столом появились кружки с отварами. Кушать при старостах я отказалась, отложив основные блюда на потом. Тут бы сперва с записями разобраться. Но все оказалось не так уж и страшно. Мужчины тоже отрицательно покачали головами, настороженно поглядывая на меня. В амбарной книге было всего две строки. «Приход» и «Расход». Если у правобережной деревни все оказалось в порядке, и люди там хоть и не шиковали, но и не голодали. Прихода как такового там тоже не было. По-другому, если сказать, они ушли в минус. Значит, от них и пары медяшек не получить. А вот с левобережным все оказалось намного сложнее. Сбежавший староста, руки бы ему переломать, вел записи словно от балды. Хочу — записал, не хочу к себе в карман. Не отметив ничего в приходе, хорошо хоть, что были записи того, сколько и кому он должен был выплатить. Скажи, не вид. Суммы вот эти правильные, ткнула я пальцем по именам жителей деревни. Вдруг прежний староста убавлял себя во благо. Никому в этом мире у меня не было доверия. Даже родная мать продала дочь. Хорошо еще, что герцог успел вовремя. Но и ему не стоило верить. Мужчина тоже действовал в своих целях. Разгадать бы вовремя каких, чтобы успеть принять правильное решение. А вот своих людей обижать не хотелось. Мне с ними еще работать и работать. — С этими все в порядке, — ответил мужчина после того, как прошелся по всем именам. — Что мне ответить людям насчет оплаты, леди Нита? Они ждут не дождутся, когда я вернусь от вас и сообщу им хорошие новости. Сам мой бы знать, что им ответить. А главное — найти деньги на все дела, что нужно будет сделать в первую очередь. Но раз обещала, что выплачу за их труды, то свое слово я сдержу. И деньги обязательно найду. Завтра вы мне покажете, чем занималась и кормилась каждая деревня. Также составьте два списка. Первое — все необходимое на сегодняшний день для дальнейших работ. Второе — что может подождать. После этого я выплачу жителям, потому что я пока не имела никакого представления, на чем тут можно будет заработать. Насчет будущего тоже нужно было думать, и не только своего, но и людей. Я, как хозяйка подаренного мне имения, теперь была ответственна за них. Заодно можете озвучить и высказать свои предложения. Я всегда готова к открытому разговору. Также можете узнать, что думают люди, чего они хотят. «Для этого вас, жители, и выбрали старостой, чтобы мысль народа вы могли донести до меня», — взглянула я на мужчину. Правда, Гордона я не знала. На него поглядывала с неким подозрением. Мужчина тоже оценивал меня в ответ. «Значит, с головой». Это не вида люди выбрали сами единогласно. Но раз староста Левобережного позвал его с собой, значит ли это, что я могу надеяться и на старосту Правобережного? «Нечестного он вряд ли стал бы приглашать на знакомство с новой хозяйкой. Сказал бы напрямую про его тёмные делишки». Старосты молчали. То ли ждали, пока я всё договорю, то ли не верили моим словам. «Да, я девушка. Многого не понимаю. И у меня не так много денег, чтобы возродить деревни. Но я очень буду стараться, чтобы люди жили в достатке. Вы можете мне не верить, но вам не обойтись без моей помощи как и мне без вашей. У нас с вами цели совпадают, поэтому мне сейчас необходимы ваши советы и поддержка. Также я хочу попросить вас поговорить с людьми и объяснить им все. Говорила я искренне и при этом смотрела старостам в глаза. Если понадобится, то попросить подождать с выплатами. Я от своих слов не отказываюсь, но хотелось бы и про будущее не забывать. Я без какого-либо опыта и посторонней помощи Не справлюсь. А они оба всю жизнь провели здесь и всё знали. И как с землёй работать, когда и что сажать и сеять, а потом и собирать. Да и люди их слушались. Не самой же мне с ними разбираться и разговаривать лично. Здесь всё решал и делал мужчина. А тут объявилась и я. Ещё не заслужила их доверия. Вот если начну делать что-то стоящее и приносящее прибыль, тогда будет другой разговор». «Рано утром мы заедем за вами», — ответил за двоих вид, и оба мужчины ушли, сперва слегка склонив передо мной головы. Я смотрела вслед старостам, и вместо того, чтобы поспешить в спальню разбираться с бумагами в шкатулке, направилась искать гарда. Ведь теперь передо мной встала другая проблема. Очередная. Мужа кухарки я нашла возле черного входа. «Гард!» окликнула я мужчину который снова куда то собирался хотя я ему никаких заданий не давала надо бы с ним это обсудить, но сейчас меня больше волновало другое он собирался куда то верхом на лошади насчет этого и хотела поговорить уже завтра мне надо было ехать со осмотром по землям которые вместе с имением теперь принадлежали мне, а я даже не знала с какой стороны подходить к лошади Не могла же каждый раз разъезжать по сельской местности в карете, которая предназначалась для столицы. Пусть я и будущая герцогиня Айленская, но это только после свадьбы. И пускать пыль в глаза простым людям не собиралась. Особенно в то время, когда они едва ли зарабатывали на еду. «Слушаю, ваша светлость!» Тут же подобрался пожилой мужчина. «У меня к тебе просьба есть одна. Не мог бы ты научить меня ездить верхом на лошади? Или найти из деревни человека, кто бы мог мне помочь разобраться с этой проблемой. Мне неудобно было просить, как и показывать то, что герцогиня не умеет элементарных вещей. Ведь аристократов ездить верхом обучают чуть ли не с малых лет. Я не сомневалась в том, что и Ниту умела. Но я-то нет. Была одна надежда на то, что мышечная память сработает, и у меня с легкостью получится управлять лошадью. Запас у меня были только следующие сутки, так как день уже склонился к вечеру. «Хорошо, но сперва мне надо съездить в деревню за продуктами, а то Хелена будет причитать, что завтра не из чего приготовить завтрак». И я лишь кивнула мужчине, отпуская его. И пока вокруг кипела работа, мне ничего не оставалось, как вернуться к шкатулке, чтобы в конце концов разобраться с бумагами внутри. Что за тайны меня там ожидали? Что скрывал барон и почему решился открыться дочери? Я бодрым шагом направилась к дому, но добраться до своей спальни мне снова не дали. «Дорогая, мне бы хотелось с тобой поговорить!» Пожилая герцогиня встретила меня в гостиной с книгой в руке. «Ну, хоть не вышивка!» И как бы я ни импонировала бабушке своего жениха, полностью довериться ей все же не могла. «Родная кровь всегда будет впереди планеты всей». «Я слушаю», — присела я на диванчик, крутя головой по сторонам. «Пока я ходила туда-сюда, девушки потрудились на славу. Теперь здесь можно было спокойно находиться и вдыхать свежий воздух. Мебель они не только почистили, но и расставили по своему усмотрению. Или же герцогиня все-таки вмешалась?» Я ее видела лишь мельком и не имела понятия, чем она занималась целый день. Главное, мне не мешала и не оспаривала мои решения. Но если она внесла лепту при уборке, я не против. С дизайном у меня было не очень хорошо. «Думала, ты переоденешься к ужину?» Женщина смерила меня красноречивым взглядом. И я только сейчас посмотрела на свою одежду и чуть не ахнула. Подол платья был испачкан грязью, на юбке виднелась пыль, и даже паутина зацепилась. Ещё и герцогиня протянула мне зеркальце, решив добить, наверное. Но и там нечему было радоваться. Волосы растрепались и выбились из прически. На них тоже была пыль и паутина. Даже лицо было испачкано чем-то. «Велена поможет тебе привести себя в порядок!» Потом мы поужинаем и поговорим». После слов герцогиня Айленской я поднялась с диванчика и заторопилась наверх. «Ой, леди Нита, что же вы так?» Запричитала еще одна, стоило мне оказаться в спальне. Мне тут же помогли раздеться, затем потащили в ванную комнату. Я не противилась, когда Велена крутила мной, как ей хотелось, давая ей спокойно делать свою работу. Ведь результат в конце меня удивил. Из потемневшего зеркала, которое откуда-то появилось в моей спальне, на меня смотрела красивая блондинка в голубом платье. Цвет мне шёл. Волосы были убраны в простую, но красивую прическу. «Откуда оно?» — поинтересовалась я насчёт платья. Такого в гардеробе Ниты не было. Нашли на чердаке, когда убирались. Там ещё много вещей, не только одежда. Мы освободили для вас весь этаж, а вещи спустили вниз. Её светлость приказала лучшее отобрать для вас и один приготовить на ужин. Так и знала, что этот цвет вам подойдёт». Велена с восхищением смотрела на платье, заодно и на меня. Только вот несмотря на красоту, меня волновало другое. Чьи эти платья? Не самой герцогиней Айленской же. Во времена её молодости, я уверена, была совсем другая мода. «Может, матери моего жениха?» «Надо будет поинтересоваться у пожилой женщины». И как бы мне не хотелось носить чужие платья, деваться было некуда. С собой у меня была только парочка, а в этой глуши магазины одежды или швеи днём с огнём не сыщешь. Ужин нам подавали в столовой. Успели отмыть ее. её. Герцогиня занимала стул с правой стороны, а пустой во главе стола предназначался мне». «На правах хозяйки имения», — услышала я ответ на мои возражения и желание пересадить туда саму герцогиню. «Я лишь гостья в твоем доме, временная компаньонка, пока ты не решишь вернуться в столицу». Дальше мы ужинали почти что молча. Я снова проигнорировала нужные ложки и вилки для определенного блюда. Аппетит разыгрался не на шутку. Свежий воздух, видимо, способствовал. «Лишь бы не растолстеть», если буду продолжать в таком же темпе». После герцогиня предложила перед сном посидеть возле камина с чашечкой травяного чая. Я не возражала, ведь разговора всё равно было не избежать. Не сегодня, так завтра мне всё равно бы пришлось ответить на её вопросы. Как только мы заняли удобные кресла по обе стороны от разожжённого камина, ведь вечера и ночи всё ещё были холодные, Хелена тут же принесла нам чай, и не только и сама же разлила в бокалы красной тягучей жидкости, а после оставила нас одних. «Ты даже не представляешь, дорогая, как я рада очутиться здесь, в тишине, вдали от столичной суеты!» Первая начала герцогиня, но как-то слишком издалека. «Можно насладиться пением птиц, почитать в своё удовольствие, даже игнорировать некоторые правила. Ведь никто тебя здесь не видит!» и не пустит слух. «Все эти преклонения и расшаркивания перед тобой, чтобы только что-то получить себе, ты не смотри так. Присоединяйся», — указывая на второй бокал, проговорила женщина. «Мне же пить после всех приключений на мою душу совсем не хотелось». Но обидеть герцогиню тоже. Пришлось взять бокал в руки и делать вид, что отпиваю, приблизив фужер к губам. «Редко кто думает и переживает о других, тем более о слугах. Повысить на них голос, прикрикнуть, даже оплеуху дать — привычное для них. А вот ты сумела меня удивить». Я дёрнулась от слов герцогини, едва не расплескав содержимое бокала и прям пятым местом чувствуя, что за этим что-то допоследует, и не очень приятное для меня. Не просто так она начала издалека». Когда мой внук Максимилиан вдруг объявил о том, что женится на дочери барона, я чуть было не воспротивилась. Но потом он начал мне говорить про долг перед империей и всё такое, что я решила не вмешиваться и просто понаблюдать за ним. Знала, что он соберёт всю информацию на свою невесту и была права на этот счёт. Вскоре смогла узнать, что ты из себя представляешь. По моей спине пробежался холодок, что я с залпом осушила бокал, несмотря на свои обещания и желание больше не пить. Избалованная, эгоистичная, жестокая вопреки своей красоте. Но в тот вечер, когда ты предстала передо мной, ни одно из описаний и зачёта тебе не подходило. Настоящая Инита всеми правдами и неправдами добивалась бы того, чтобы остаться в столице и как можно быстрее сыграть свадьбу. «Ты же, наоборот, желала сбежать от моего внука как можно быстрее. И только обрадовалась, когда он озвучил, что ссылает тебя в это имение». Герцогиня Айленская взглянула на меня. Я не успела отвести взгляд, так как все это время во все глаза смотрела только на нее. «Так кто ты на самом деле, дорогая?» И в то же время в гостиной появился гард, спасая меня от ответа. «К вам посетите, леди Энита!» Впускать говорит, что от герца Гайленского.